Глава 33. Мистер Линд приходит на помощь. Появление такого человека, как предприимчивый Польк Линд на жизненном пути до еще в тот момент, когда в ее семейных делах наступил разлад, было одной из причуд судьбы, которой нельзя объяснить простой случайностью, хотя истинная природа их никем еще не разгадана. Эйлин в одиночестве печально размышляла над своей горькой участью, над своими ошибками. И вот появился Поль Клинт, неотразимый, напористый, лотарио из города Чикаго. Среди окружавших Эйлин мужчин не было никого, исключая, разумеется, Каупервуда, кто в такой мере отвечал бы ее требованиям и вкусам, как обольстительный мистер Линд. Он на самом деле был не лишен привлекательности. Сравнительно молодой, ровесник Эйлин, получивший в свое время, если не образование, то воспитание в одном из наиболее привилегированных американских колледжей, он со вкусом одевался, со вкусом выбирал друзей и вообще умел жить со вкусом, а по существу был повесой и распутником. С юных лет он любил азартную игру, много пил, Но это почти не отзывалось на его железном здоровье. Поглотив несметное количество алкоголя, Линд бывал разве что под хмельком. Немалое место в его жизни занимала также страсть к женщинам, которую Гиббон назвал самым приятным из наших пороков. Упорное, терпеливое, жестокое накопление богатства, которому посвятил себя его отец, создавая свое гигантское предприятие, Интересовала полька Линда не больше, чем священные таинства халдеев. Он признавал, впрочем, что доходное предприятие само по себе превосходная штука, и любил иногда поразмышлять о грандиозных линдовских заводах, раскинувшихся на огромном пространстве. Мысленно представляя себе бесконечные однообразные ряды кирпичных строений, высокие дымящиеся трубы, пронзительные заводские гудки. Но принимать какое-либо участие в унылой рутине управления всей этой машиной нет уж. Увольте. Для Эйлин наибольшая опасность стоила сейчас в ее непомерном тщеславии и самолюбии. Трудно было найти более тщеславной и вместе с тем сильнее истосковавшееся по любви существо, чем она. Почему? Почему, спрашивала себя Эйлин, приходится ей вечно сидеть в одиночестве, терзаясь думами о Фрэнке? изводясь от ревности и тоски, в то время как он порхает где-то словно мутырек и наслаждается всеми радостями жизни. Что мешает ей, пока красота еще не увяла подарить ее другим мужчинам, которые сумеют оценить этот дар? Разве такое возмездие Френку не было бы справедливым? Но Каупервуд был все еще дорог Эйлин. Даже сейчас, даже в мыслях она не могла решиться на измену. Он умел быть так очарователен, так нежен, когда ему хотелось ее приласкать. Когда Поль Клинт напомнил Эйлин ее обещание позавтракать с ним, она сначала ответила отказом, и на этом все могло бы закончиться, если бы обстоятельства сложились по-другому. Случилось так, что именно в это время Эйлин стала чуть ли не ежедневно получать все новые доказательства неверности Каупервуда, все новые напоминания о его изменах. Так, явившись однажды к Хейгененам, с которыми она старалась поддерживать дружбу, пока правда не выплыла наружу, Эйлин услышала, что миссис Хейгенен нет дома. Вскоре после этого пресс, всегда писавшая о Каупервуде в дружественном тоне, что побуждала Эйлин читать именно эту газету, внезапно резко изменила свою позицию и разразилась нападками по его адресу. Сначала это были лишь патетические возгласы по поводу того, что намерения Каупервуда и проводимая им политика идут вразрез с интересами города, но затем появилась передовая, в которой Каупервуд уже попросту именовался филадельфийским авантюристом, грабителем, бессовестным прожектором и так далее и тому подобное. Эллин мгновенно поняла, в чем причина такой перемены, но была слишком погружена в свое горе, чтобы пускаться в объяснение с Фрэнком. Она чувствовала себя совершенно беспомощной перед лицом всех этих обвинений и угроз, направленных против Фрэнка, и не видела никакого выхода из своего отчаянного положения. А еще несколько дней спустя, просматривая Saturday ревью усердную вестницу всех светских сплетен города, Эйлин наткнулась на скандальную заметку, которая нанесла ей окончательный удар за последнее время в высших кругах чикагского общества говорилось в заметке вызывает немало толк в любовное похождении некоего субъекта обладающего большим состоянием и довольно сомнительной известностью господин этот делал в свое время безуспешные попытки втереться в лучшие дома чикаго нам нет нужды называть здесь его имя так как всем кто знаком с последними событиями чикагской общественной жизни будет ясно о ком идет речь, и без того грязная репутация этого авантюриста недавно обогатилась, как говорят, еще двумя бесчестными поступками. Его последние жертвы — жена очень почтенного чикагского коммерсанта и дочь не менее уважаемого общественного деятеля. Отметим, что такими подвигами вышеупомянутый субъект нажил себе могущественных врагов и в светских, и в деловых кругах, ибо муж одной из дам, о которых было сказано выше, и отец другой пользуется большим весом и влиянием в городе. Уже не раз говорилось о том, что Чикаго не должен и не станет терпеть разбойничьи приемы, которым прибегает этот господин во всех своих финансовых и общественных делах, однако до сих пор еще не было принято сколько-нибудь серьезных мер, чтобы от него избавиться. «Особенное изумление вызывает у всех то, что жена этого субъекта, который он привез сюда из Восточных Штатов и которая, как говорят, самым скандальным образом пожертвовала и своей репутацией, и семейным очагом другой женщины ради сомнительного удовольствия разделить с ним его судьбу, продолжает оставаться с этим человеком и по сей день». «Все было ясно». Отец одной из дам — это, конечно, Хейгенин или, быть может, Кокрейн. Скорее, Хейгенин. муж другой. Но кого же они имеют в виду? Эйлин ничего не слышала о связи Каупервуда с какой-либо замужней женщиной. «Рита Сольберг? Нет. Не может быть. Это уже далекое прошлое. Значит, какое-то новое любовное приключение» о котором она даже и не подозревала. И снова Эйлин сидела дома и думала, думала. Теперь, — сказала она себе, — если Линд еще раз пригласит ее, она примет его приглашение.